Часть 3. Феррис пробормотала. «Если ты решишь, что можешь не спать всю ночь, то я тебя стукну. Не надо пытаться походить на Сион и работать до изнеможения. Вообще странно видеть тебя таким усердным». «Ммм, я немного мотивирован». Феррис, однако, сжала кулак и энергично заговорила. «Хорошо, но помни про мой меч». «Погоди». А Райнер попытался её остановить, затем вздохнул. Феррис слегка засмеялась, в её мимике произошли небольшие изменения и, которых другие даже не заметили бы. Тогда она продолжила становясь немного серьёзней. Кстати, все земли Империи Рэмру стали принадлежать Роланду. Ага. Это делает Сиона властителем всего Южного Континента и огромной державы Центрального Континента. Ага. Итак, что, по-твоему, ты должен сделать, чтобы вернуть Сиона? Спросила Феррис. Райнер задумался о текущем состоянии мира. Минолис оказался в водовороте войны, так что мир будет изменяться каждый день. Теперь это был другой мир, отличный от того, когда Райнер был в Империи Роланд. Затем он представил в голове карту. Во-первых, южная страна континента Минолис. Теперь весь юг был Империей Роланд. Империя Роланд должна была располагаться на самой южной оконечности Южного континента, но теперь все земли юга находятся в её руках. Кроме того, получив контроль над Империей Рэмрус, которая занимала всю юго-западную часть Центрального континента, она стала огромной нацией, которую никогда не видели прежде. В ответ на это империя Гастарк немедленно приняла меры. Империя Гастарк, которая пыталась объединить весь северный континент и вторгнуться в центральный континент, получив информацию о том, что Роланд захватил все земли империи Рэмрус, немедленно объединилась с одной из трёх центральных держав. Они заключили союз с республикой Эртолия, которая находилась на северо-западе. Несмотря на этот союз, Гастарк сейчас был примерно такого же размера, как Роланд. Оставшаяся земля — это земля к востоку от центрального континента. Гейлфиланд, который когда-то существовал там, был разделён на верхнюю и нижнюю части благодаря стратегии Войса, и в центре Райнер построил республику Сфелиет, но бывший Гейлфиланд неуклонно терял свои позиции на севере, не имея возможности остановить вторжение с Гастарка, он был поглощён. Поэтому осталась только его южная сторона. Теперь Войс, Фьюрелл и Пиа Варлиера пытались завладеть южной частью Гейлфиланта. Говоря о южной части, это место, где можно оказаться очень близко к Роланду, но, к счастью, Роланд сейчас был занят попытками захватить бывшую империю Рэмрус. Между тем, Райнер пытался укрепить свою страну. Приоритет должен быть отдан военной мощи. Военная сила, которая может остаться, даже если она захвачена Гастарком или Роландом, ему нужно было заполучить её. Получить великую военную мощь и... И что ему делать дальше, подумал Райнер? Война с Роландом. Однако можно ли снова попытаться достучаться до Сиона? Он задумывался над такими вещами. Если слова, которые сказала Рэмбрус, были правдой, сила Сиона была... Нет, сила героя в Сионе была бы увеличена, если бы число людей, которые становятся на их сторону, увеличилось. Тогда ему нужно остановить его, прежде чем эта сила выйдет из-под контроля. Прежде чем герой поглотит Сиона изнутри, райнуру нужно было спасти Сиона от монстра. Да, теперь Сиона держим монстром, Рейнер сказал своей подруге рядом с ним. «Фэррис, что? Ты же не видела Сеона в Империи Рэмрус?» «Нет. Как ты думаешь, какое у него тогда было лицо?» Фэррис смотрела на него и спросила в ответ. «Каким было его лицо?» «Это было лицо, говорящее, что он не прочь сбежать подальше от меня. Но он был очень грустным, готовым разрыдаться». «И к какому выводу ты пришёл?» «Он ведь подавляет свои желания ради, как он считает, общего блага. Человек, который никогда не делает ничего благо себе». Её голубые глаза смотрели на него так, будто видели насквозь. «Я... Мне интересно, собирается ли всё ещё Сион убить меня и продолжить сокрушать всё вокруг». «Сокрушать?» «Я подумал, что не смог бы спасти мир, если бы не был собой. Независимо от того, насколько маленькой была бы у меня возможность, я изо всех сил пытался бы придерживаться своих принципов. Так что я думаю, что освобожу Сиона, сокрушив его». Сказав так, Райнер повернулся на юго-запад. Конечно, его взгляд уперся лишь в стену в конце коридора, но его взгляд был направлен в сторону Роланда. Он продолжил. «Если этого не сделать, есть вероятность, что он не сможет остановиться. Я думаю, что он застрял вместе где он не может повернуть назад. Так что... Ты хочешь уничтожить то, что делает Сион?» «Да». «Но это... Сион и война?» «Это всё. Если это поможет остановить Сиона, я всё сделаю». «Я больше не собираюсь прятаться, я не собираюсь отказываться от него. Если придётся, я закрою его в какой-нибудь деревне и буду с ним». Фарис слегка улыбнулась. «Мне это нравится, да?» «Решено. Деревенские данго красивые и вкусные». «А, вон в чём дело. Давай втроём откроем загородный магазинчик данго. Я буду владельцем, а ты и Сион работниками». «Пусть уж лучше моим боссом будет Сион. Не хочу, чтобы мне говорили, что я должен лепить данго всю ночь напролёт». «Конечно же, ты должен быть на ногах всю ночь. Мы строим себе сна и отдыха ради создания легендарных данго!» райнер засмеялся над Феррис, которая сжала руки в кулаки и произнесла громкое заявление. «Я надеюсь, что это произойдёт». «Ага». «Ну, я пока не знаю, как готовить данго, но я должен работать». райнер «А? Если начнётся война, люди будут погибать?» «Это так». «Но ты один несёшь ответственности за это?» «Я согласна с твоим планом. Я также несу столько же греха, как и ты. Это то же самое, что ты сказал Сиону. Если ты собираешься сделать это, давай сделаем это вместе. Хорошее или плохое, мы разделим это бремя. Даже если выйдет худший результат, я не пожалею об этом, если сделаю всё возможное вместе с тобой. Ты понял?» У Форис был серьёзный взгляд, когда она это говорила. «Верно. Ты всегда меня спасаешь». Она ответила, насупившись. «Кто я, по-твоему?» «Кто?» «Богиня? О божечки. И твой партнёр. Так что это нормально?» «Понятно. Я хочу сказать это Сиону». Затем он перевёл взгляд в ту сторону, где был Роланд. Юг. «Как всё было?» То он напросился на удар. «Но он явный мазохист, поэтому я уверен, что он был счастлив». «Ммм, с этим довольно сложно бороться». А Рейнер засмеялся, затем зашагал дальше по коридору. Сначала он собирался заглянуть в комнату Войса. «Ммм, конечно, он не знал, был ли Войс в комнате сейчас, и Пиа и Войс после возвращения Райнера были заняты попытками завладеть южной частью Гейлфиланта и часто уходили и возвращались. В настоящее время Райнер хотел поговорить кое о чём, и было бы неплохо, если бы он мог связаться с кем-то, близким к Войсу и Пиа. Поэтому пока он решил пойти в комнату Войса. Тем не менее, сзади раздался голос. «Ха, Райнер, ты был здесь!» — немного сердитый голос Кефар. Возможно, она была зла на Райнера, потому что он пообещал немного поспать, но не вернулся в комнату. А Райнер приготовился оправдываться. Однако она не выглядела сердитой, скорее взволнованной. Что произошло? Войс только что связался со мной. Пья была убита. Ха! Он невольно воскликнул. Он не понимал значения этих слов, которые не смахивали на реальность. Ну-ка, повтори. Но ответ Кефар остался прежним. Пи атаковала Гейл Филанд, и, как сообщается, скончалась от атаки врага. «Ложь!» «Нет, извини, я был потрясён. Кефар, ты знаешь подробности?» «Да, я только что получил отчёт». «Отчёт от войса?» «Да. Войсы Пи атаковали Гейл Филанд, но в небольшой битве Пи была было вражеской атакой». Мысли Райнера путались, ему сообщили о смерти близкого человека, и теперь он пытался успокоить своё расстроенное сердце и усердно размышлял. Во-первых, он не мог поверить услышанному. Не то чтобы он не мог смириться с тем, что Пиа умерла, но даже он знал, что она очень сильная, и он не мог представить, чтобы она так легко умерла. В конце концов, она эгоистичная женщина, которая не собиралась умирать, даже если её атакуют. Она настолько сильная, что могла сокрушить Райнера своей магической техникой и Ферри своей физической техникой. Умерла ли Пиа? Он не мог в это поверить. Кроме того, он также был обеспокоен тем, что эта информация исходила от Войса, Поскольку он изначально родился в семьи мошенников, единственные слова, которые выходили из его уст, это всегда игривая ложь. Если бы Райнер серьёзно относился к его лжи, он бы в итоге постоянно танцевал под его дудку. Поэтому он не мог этому доверять. То есть... «Мне нужно убедиться в фактах. Войс передал что-то? Отправиться к нему?» — спросил Райнер. «Да, подразделение Войса будет уничтожено, поэтому он хочет, чтобы ты помог». «Что там произошло? Замешан рул фрагмей?» «Или Геалуфиланд обладает особым оружием? Или, может быть, вторгается Роланд?» «Ничего не написано». «Ты ни в чём не виновата». «Должна ли я попытаться узнать это?» Однако Райнер покачал головой. «Я ухожу. Если Пия была убита, а Войс в сложном положении, мне нужно отправляться на помощь. У Войса в любом случае есть все данные Сказав так, Райнер повернулся на пятках. «Немного поспешен?» Феррис подошла к нему. «Разве ты собираешься отправиться один?» А Райнер повернулся к Кефар. «Собери как можно больше солдат!» Райнер нахмурился на этих словах. «Если он действительно собирается переместить солдат...» «Черт! Действительно война!» Он покачал головой и замолчал.